Система Канбан в Тойоте. Вытягиваете, где необходимо. Настоящий поток единичных изделий представляет собой систему с нулевыми запасами, которая производит товары только тогда, когда они нужны потребителю. Система, которая ближе всего к этому идеалу, — это ячейка, работающая по принципу потока единичных изделий, и изготавливающие изделия на заказ именно к тому моменту, когда они понадобятся. Но поскольку идеальный поток осуществить нельзя, оптимальным решением является система Канбан. Там, где можно, создавайте поток. Где нельзя по-другому, вытягивайте. Руководствуясь этим простым принципом, вы добьетесь многого. Когда невозможно создать поток единичных изделий, Лучшее, что можно сделать, создать систему вытягивания с ограниченными запасами. Рассмотрим систему вытягивания на сборочном предприятии Toyota. Сначала компания собирает заказы от автомобильных дилеров. Отдел управления производством составляет выровненный график. Например, нужно собрать белый автомобиль Камри, потом зеленый Камри, затем красный «Авалон» и так далее. Каждая из этих машин имеет ряд модификаций. График отправляется в кузовной цех, где изготовленные штамповкой стальные панели сваривают, то есть изготавливается кузов. Операция штамповки осуществляется очень быстро. Она значительно опережает общее время такта сборочного предприятия и встраивать эту систему в поток единичных изделий нерационально, поэтому используется система вытягивания. В заданный критический момент, когда кузовной цех израсходовал определенное число стальных панелей, на штамповочный пресс возвращается канбан, который является заказом на новую партию для пополнения запаса. Аналогичным образом, когда рабочие на сборочной линии берут детали из контейнеров, Они извлекают оттуда карточку «Канбан» и кладут ее в своеобразный почтовый ящик. Работник, который отвечает за транспортировку материалов, совершая запланированный обход, забирает карточку и возвращает ее туда, откуда поступают детали, чтобы пополнить запасы. Процесс начинается на сборочном заводе. Затем «Канбан» и пустые контейнеры – возвращаются на грузовике к поставщику. Поставщик держит небольшой запас готовых деталей в резерве, которые используются для того, чтобы наполнить вернувшиеся пустые контейнеры. Когда детали снимают с полок, где держит резерв, их запасы следует пополнить. Поэтому «Канбан» и пустые контейнеры поступают на производственную ячейку, где изготавливаются новые детали которые пополнят резервный запас. Так от потребителя поступают заказы на детали в виде канбан. После этого потребитель получает материал, который он запросил. Множество деталей и материалов, которые перемещаются по предприятию в едином ритме, представляют собой поистине захватывающее зрелище, и трудно представить, как компьютерная система смогла бы так прекрасно управлять этим процессом. Но настоящие потрясения испытываешь, узнав, что компьютер здесь ни при чем, а для управления процессом используются маленькие карточки из ламинированной бумаги. И все же специалисты по бережливому производству недовольны, когда слышат о том, что люди слишком увлекаются канбан, считая его... Эквивалентом производственной системы Тойоты. Основная задача создать самообучающуюся организацию, которая сумеет снизить число карточек Канбан и таким образом в конечном итоге избавиться от резервных запасов. Не забывайте, Канбан это организованная система резервных запасов, а запасы представляют собой потери. Поэтому канбан Это не предмет гордости, а то, от чего вы стремитесь избавиться. Одним из основных преимуществ использования канбан является то, что эти карточки упрощают совершенствование вашей производственной системы. Представьте, что у вас есть 4 контейнера с деталями, и вы напечатали 4 канбан по одной на каждый контейнер. По правилам, контейнер не может перемещаться, если его не сопровождает канбан. Теперь возьмите одну канбан и выбросите ее. Теперь в системе циркулируют только три контейнера с деталями. Если один из станков сломается, детали на следующем участке закончатся на 25% быстрее. Возможно, это повысит нагрузку на систему и вызовет простой, но одновременно это заставит команду совершенствовать процесс.